Но прежде чем я успел бы хоть отчасти понять, как этот вопрос, этот отчаянный возглас мог вырваться у липотина невозмутимого насмешливого скептика, он откинул с олба волосы, выпрямился и засмеялся таким жутким свистящим и сиплым смехом, что я тут же забыл о своем мимолетном удивлении. А липотин наклонился ко мне через стол и с натугой захрипел. «Позвольте заметить, вступив в царство Исаиды пантийской и осииха-то вы попадаете в самое средоточие жизни Плотской, во власть крови, от которой нет спасения как на земле, так и на том свете. Никто от нее не ушел. Ни почтенный магистр Джон Ди, ни Джон Роджер, Эсквайр, и вам не уйти, дрожайший покровитель. Зарубите это себе на носу!»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 монотонным бормотанием, похожим на невнятную скороговорку тибетских лам. Чудится, будто не бормочет себе под нос, вернее, в свой красный шейный платок, а кто-то далекий и незримый. Расторжение ус, соединение любовью того, что разделено. Любовь побеждается ненавистью. Ненависть побеждается мысленным образом. Образ побеждается познанием.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 от нее же самой, от Асии, подпавшей под пагубные чары саиды Понтийской, ставшей ее жрицей, преданной служительнице черной богини. Как странно. Княжна, казалось, не ведала, что она и есть верная служительница и саиды Понтийской. Как раз от нее она искала защиты и, в страхе прижавшись к моей груди, мне отдалась. Потом суккуп исчез.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 королева моего сердца, возлюбленная Елизавета Джона Ди, прекрасная, неустанно ожидающая, благословенная. Я падаю на колени, забыв об огне, разожженном тибетскими магами, не думая об осторожности. Но тут кинжал в моих стиснутых пальцах словно посылает весть разуму. Все озаряется светом мысли, и я вдруг понимаю ясно и трезво.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 Я говорю призраку. Уходи-ка ты, саида из магической сферы. Второй раз не проведешь меня, наследника Хьюэла Дата, напялив маску моей избранницы. Хватит играть. Будь довольна тем, что однажды в мортлекском парке взяла таки верх. То заблуждение искуплено жертвой. Я еще не договорил, как своим ревом над парком пронесся в вихрь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 Тут я осознал, что вплотную подошел к черте, о которой говорил Теодор Гартнер. Переступив ее, я навсегда потерял бы мир Эльцбетштайна и очутился во владениях черной богини. Призрак завлек меня к этим воротам. А ведь мне казалось, что я не сходил с места. Лишь в последнее мгновение меня спасла от гибели милость Бафомета.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 в сообщество нет сомнений происходит не символический ритуал вроде тех мистерий которые в земном мире этом царстве теней на тайных сборищах разыгрывают смертные ни одной из подобных тусклых отражений неземного блеска совершается живое и животворное действо иного мира я слышу негромкий напвный шум моей крови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 Я мельком удивляюсь и понимаю. Да, вот так мы сбрасываем одежды после скитаний, к какой бы цели не привел путь. Словно окалено упала когда-то платье к ногам княжны осии. Вдруг быстрый удар, точно легким молоточком, поражает меня в голову. Никакой боли, напротив, удар благотворен, ибо над моим теменем взлетают снопы света. Им нет конца.